Глава одиннадцатая «Не понимаю, откуда во мне такая уверенность, что сейчас я приду к Захиру, и он мне положит на стол шестьдесят тысяч рублей. Он очень хитрый, наглый, изворотливый, а ещё жадный. Все его слова по поводу денег, я уверена, на девяносто процентов были блефом. Но я такая глупая, наивная овечка, что повелась в состоянии безысходности и пошла. Но это снова моя проблема, и в этом некого винить». Посидев еще несколько минут под сосной, встала, отряхнулась, дошла до остановки, долго ждала автобус за рекламным щитом, чтобы больше никого не встретить. Ни соседа, ни Панкратова, ни тем более вчерашнего мужчину, вспоминая его, душа трепетала от какого-то непонятного животного страха. «Он тоже может здесь проезжать. Кто знает, и я не хочу второй встречи». Время шло уже к обеду, когда я подъехала к кафе, Самый час пик для забегаловки у дороги, где останавливаются усталые путешественники и дальнобойщики. Да и просто люди, выезжающие из большого города за порцией еды на вынос. Не знаю, чем она их так привлекает, по мне так очень жирно, но с голодухи я ела всё подряд. Две огромных фуры, несколько машин на парковке, а ещё тот самый чёрный автомобиль начальника полиции. За рулём сидит шофёр, что-то рассматривает в телефоне, улыбается. странно, Зачем Панкратовым понадобилось лично приезжать? Вроде как вчера его ребята забрали конверт, а там наверняка были деньги, а не фантики а от конфет. Интересно, что вообще происходит здесь, и что на самом деле скрывается за ничем не примечательной вывеской караван. За две недели работы я мало смотрела по сторонам, а следовало бы, если сюда наведываются мэр, начальник полиции, а ещё хозяин. Да, точно, Хасанов Мурат Русланович. Вот перед кем этот старый татарин трепетал и поджимал хвост. Вот кому хотел угодить, а всё завязано на какой-то махинации у заправки, и что некий Самир оклеветал его. Да, я любила читать детективы, практически всегда угадывала, кто был главным злодеем, но время сказок прошло. Прячусь за синим прицепом, снимая ветровку, завязав её рукавами на талии. Становится жарко. Наблюдаю за машиной Панкратова, сейчас нет смысла туда идти. «Ну, хотя можно попробовать через чёрный ход». И я, опустив голову, быстро иду в ту сторону. Здесь, кстати, нет камер. Как-то раз произошёл инцидент, а хозяйка красного «Мерседеса» долго орала, что в этой дыре нет ничего, и теперь она не узнает, кто поцарапал её авто. Есть пара на стоянке, но они выходят на дорогу. На заправщиков, на кафе нет ни одной. Скрылась за мусорным баком. Смертельно воняет по-моему, но ничего, можно потерпеть, смотрю на металлическую дверь. Она открыта. Фатима так делает, когда жарко, подпирает её кирпичом. Обернулась, как по команде, смотрела лишь на одно окно. Это отель, именно за тем окном я вчера стояла и наблюдала за парковкой. Такое чувство, что у меня обострились все рецепторы. Я наблюдаю за собой со стороны максимально собрано и сосредоточено. Сейчас не время для истерики». Только хочу сделать шаг вперёд, но на улицу выходит щуплый невысокий парнишка. На нём тёмный фартук официанта, он тащит в сторону контейнера, за которым я прячусь огромный перевязанный пакет. Прижимаюсь к металлической стенке, прикрывая рот, потому что если я сейчас начну дышать, то меня стошнит. Парень выбрасывает мусор и идёт обратно. Это Ахмед, мой сменщик. Он совсем не говорит, всё понимает, записывает, но я ни разу от него не слышала ни звука». Идеальный работник, исполнительный, выносливый и молчаливый. Фатима говорила, что его подобрали на улице год назад, кто-то выкинул из машины прямо на обочину избитого, тощего, а святой Захир подобрал. Но за святые поступки приходится тяжело и долго расплачиваться. Как только Ахмед зашел внутрь, побежала следом, тут же, свернув налево, спряталась за выступом, за которым находится кухня. Теперь пахнет жиром, жареным мясом, специями, Совсем близко кричит Фатима, а я дергаюсь от испуга и неожиданности. Ахмед прошел мимо с огромным подносом, мое сердце, как сумасшедшее, выламывало ребра, адреналин зашкаливает. Вытерла ладони от джинсы, выглянула из своего укрытия. Медленно пошла в сторону кабинета Захира. Там совсем рядом кладовка, в которой хранят посуду, инвентарь, бытовую химию. Все еще оглядываясь, потянула дверь на себя. Она открылась. «Странно, что сегодня ее не заперли. Это мне как знак, чтобы я больше глупых поступков совершила. Он вчера снова приходил. Кто?» «А то ты не знаешь, кто. Голос Захира резкий и нервный. У меня такое чувство, что я стою прямо перед ними, до такой степени тонкие стены, что слышен каждый шорох. Чего хотел? Денег?» «Нет, точнее, да, он решил наказать меня, а еще проучить, как какого-то пацана». Он всегда хочет много денег, а еще безграничной власти, чтобы я подчинялся ему и жил по его правилам. За что я плачу тогда тебе и дружку твоему мэру? За что, спрашивается?» Удар. Второй голос Захира срывается на визг Он всегда, когда нервничает, бьет кулаком по столу. Я зажала рот рукой, чтобы самой не издать ни звука. «Так не надо было связываться с Самиром. Ты думал, что Хасанов не узнает?» Голос Панкратова спокойный, его, кажется, не волнуют проблемы Захира. Да чтоб его шакалы сожрали до гостей. Это он пообещал хорошую игру, что доставят его в цистернах с топливом. Там двойное дно. «Меня не волнуют твои проблемы, я не хочу накалять отношения с Хасановым. За ним стоят совсем другие люди, которые сожрут и тебя, и меня». Теперь закричал Макар Андреевич. «Я вообще не за этим приехал». «Твои люди вчера всё забрали». «Да, я знаю». «Всем только и нужны от Захира деньги, а как что случись, так все не при делах». А это было интересно услышать. Я так и застыла с открытым ртом. Вот кто на самом деле хозяин положения, вот кому поклоняется Захир и с кем не хочет связываться начальник полиции. Хасанов Мурат Русланович. Это имя теперь выжжено клеймом на сердце. Девочка у тебя работает, Лианна. Напряглась. В кромешной темноте не было ничего видно, но я сделала шаг вперёд, что-то упало с полки, но шума не было. Прикусила до боли губу, задержала дыхание. «А что с девчонкой? Нормальная такая, работает». «Ты трогал ее?» «Еще один неожиданный поворот сюжета, детектив продолжается». «Нет, конечно нет, зачем старому Захиру ее трогать? У меня жена, дети». «Врет, сука, как же сладко и складно врет». «Жена, говоришь? Ну-ну, она сейчас придет в кафе». «Она выходная, откуда знаешь?» «Слушай меня и запоминай. Голос стал жестче, я даже сама напряглась». Она придёт, а ты сделаешь так, чтобы она немного побыла под твоим присмотром. «Как? Как это под присмотром?» «И это не то, что ты подумал, старый извращенец. Найдёшь ей укромное место, в твоём отеле полно такого. Угости чем хорошим, чтоб не истерила Я вечером приеду, поговорить мне с ней надо. А потом... О, вижу, как глаза-то заблестели. Понравилась девочка, да?» Красивая вся в мать, та первая красавица в школе была, но гордая до жути. Мы с Максом дрались несколько раз из-за неё. Теперь я знаю, что такое шоковое состояние. Именно оно сейчас у меня. Мама никогда не рассказывала о себе в юности, и даже то, что была знакома с Панкратовым и Зориным, даже то, что училась в одной с ними школе. Но тут резко открывается дверь, жмулись от света. Сердце, кажется, сейчас разорвётся на часть от испуга и страха. Делаю шаг назад, натыкаясь на полки, с них уже летит что-то тяжелое с таким грохотом, что у меня самой закладывает уши.